Финишная прямая. В жаркий январь 1941 года, когда духота давила на риуко железобетонная плита, открылись приятные перспективы для единственного кандидата, вышедшего на финишную прямую в последнюю неделю перед выборами. Он получил два хороших известия, которым был обязан академику Алтину Алкантаре. Первое касалось парадного мундира имела прежде всего материальный интерес. С грудью, обшлагами и воротником, вышитыми золотом по зеленому фетру, невероятно роскошный парадный мундир стоил баснословную сумму, полторы баснословные суммы с треуголкой, также отделанной золотом и, кроме того, белым плюмажем с узорчатой рапирой и золоченной нашейной цепью. Алтину Алкантару, удивленный и польщенный приглашением участвовать в церемонии приема в Академию, он думал, что избранником, как ему сказали, будет Родригу Инасио Фильо, один из покровителей кандидатуры генерала и близкий друг семьи. Обещал привести в Сан-Пауло сбор средств на оплату роскошного мундира бессмертного академика. Это должно было быть внушительное и требующее много времени мероприятие если только ветерану 1932 года не покажется нежелательным публичное признание его военных подвигов жителями столь знаменитого штата. Пожалев о данном обещании, Алкантара предпочел действовать окольным путем через посредничество общего друга. Он обратился к интервентору, наместнику, занявшему губернатора в штате Пернамбука, и показавшему себя отзывчивым человеком. И тот пообещал подписать документ о предоставлении суда на парадный мундир для земляка. Чувство гордости за свой штат оказалось выше политических разногласий. Кроме того, как сказал интервентор, начальнику полиции генерал Валдомира Марейра, «находится в запасе, не занимает командных должностей и, устроившись в академическом кресле, не будет опасен для нового государства». Официальное подношение – Полностью нейтрализует его, таким образом затраты себя оправдают. Помимо этой приятной новости, достопочтенный Алкантара открыл перед генералом перспективу единогласное избрание. Генерал не придавал значения одному голосу с незаполненным бюллетенем, голосу Лизандра Лейты. «Но даже если предположить, что такой голос будет единственным, — говорил Алкантара, — Этого достаточно, чтобы испортить впечатление от редчайшего единодушия на выборах в Академию. Можно было по пальцам сосчитать бессмертных, избранных таким образом. Политик, действующий из-под видный адвокат, главный юрисконсульт одного из крупнейших банков Сан-Паула, защищающий юридические интересы португальского банка в Бразилии и крупных промышленных предприятий, Алтино Алкантара после закрытия парламента в результате переворота 1937 года редко бывал в Рио и еще реже в Академии. Единомышленник генерала, он открыто симпатизировал его кандидатуре и был избран для произнесения речи при вступлении в Академию. Генерал не делал тайны из этого заблаговременного приглашения. Ни Авандра и его сторонники ни Лизандра и приверженцы полковника Санпаи Перейры не говорили с Алкантарой о проблематичности избрания генерала. Однако президент Эрмана Карма во время одного из появлений академика, редкого гостя в стенах академии, коснулся прискорбной позиции кандидата, который не скрывал своего решения нарушить протокол, отказавшись от нанесения визита Лизандру Лейте. Факт получил неприятный резонанс. Прежде чем вернуться в Сан-Пауло, Алкантара встретился с генералом, чтобы подтвердить ему свою поддержку, так как на день выборов было назначено слушание дела, на которое он не мог не явиться, и это воспрепятствовало его приезду в Рио он попросил извинения что не сможет появиться после выбора в доме уважаемого друга чтобы лично поздравить его его достойнейшую супругу и очаровательную дочь он воспользовался случаем и посоветовал проявить большую гибкость в отношении лизандра пересмотрев позицию занятую генералом насчет визита клейты простите меня мой блистательный друг Но как высший чин наших вооруженных сил, как генерал армии, я считаю для себя невозможным пойти на это. На карту поставлена моя честь. Ловкий политик Алкантара нашел компромисс. Он всегда находил соглашательские решения. «Я понимаю, что вы не хотите посетить его лично. Сделайте следующее». Оставьте визитную карточку с несколькими словами у швейцара дома, где он живет. Подобные прецеденты бывали на предыдущих выборах. Таким образом, можно будет добиться, чтобы Лизандра не голосовал незаполненным бюллетенем, а просто воздержался бы, предоставив тем самым вам преимущество единогласного избрания. Довод оказался веским, генерал смягчился. «Вы, дорогой друг, замолвите ему словечко». Я напишу письмецо из Сан-Паула. В таком случае я оставлю визитную карточку завтра же. Следуя совету, он оставил у швейцара визитную карточку, добавив к напечатанному имени генерал Валдомиро Морейра несколько слов от руки, приветствует академика Лизандру Лейте. Он надеялся, что Каналья ответит на этот вежливый жест тем, что просто воздержатся от голосования, а не проголосуют незаполненным бюллетенем. Единогласие венчало бы избрание генерала, поставив его среди двух-трех привилегированных лиц, которые, как правило, не упускали возможности напомнить об исключительности своего положения.